Время действия тот же день. Место действия. Отель. Приемная Джувона. На месте секретаря за столом сидит Юнми и что-то быстро набирает на клавиатуре компьютера, периодически заглядывая в лист бумаги, лежащий рядом с ней. Суджи сидит возле стены на диванчике для посетителей, смотрит, как она работает. Ля-ля-ля. жужу. Я сегодня всех люблю. Сижу, работаю. Переношу какую-то хрень с бумажного листа в электронную таблицу. Дебильную работу подогнала сонба. Прямо с утра, как только я пришел. Но я на нее не в обиде. Я сегодня люблю весь мир. Утром мне приснился чудный сон, в котором я был великим пианистом, исполнявшим бессмертное произведение. Сон был настолько реальным, что проснувшись, я рванул к синтезатору, намереваясь записать гениальную музыку, которую играл. Фиг вам, как говорится. Пока добежал до синтезатора, в голове ничего не осталось. Все где-то по дороге высыпалось. Наверное, слишком быстро бежал. Ветром выдуло. Впрочем, у меня со снами всегда такой облом. Проснешься, вроде, вот оно, озарение. С этого момента мир станет другим. Но прошла минута-другая, и уже ничего не помнишь. Одни ощущения восхищения остаются. Да печаль, что забыл такую вещь. Так и в этот раз вышло. Однако, несмотря на... Я все же попытался изобразить услышанное. Конечно, ничего не вспоминалось, но неожиданно я ощутил, что между мной и моими пальцами пропала стена, не дававшая мне нормально играть. Не веря себе, я пробежался по клавишам. Ну точно, мои пальцы. Такие же, как были раньше, не деревянные. Я удобнее уселся на табуретку и в качестве проверки забабахал итальянскую польку Рахманинова. От начала и до конца забабахал. У каждого музыканта есть свое произведение, то, которое он исполнит, если ему предложат сыграть что-нибудь на выбор. Причины, по которым оно находится в топ-листе исполнителя, могут быть самые разные. Долго не давалось, вложил много времени и сил, просто нравится, чаще других заставляли исполнять преподаватели, получается лучше прочих. Многое за чего оно так может быть. Мое произведение ⁇ Итальянская Полька Сергея Рахманинова. В музыкальной школе в свое время. Я вложил в него бездну сил и такую же бездну терпения. Ни с каким другим произведением я никогда больше так не напрягался, как с этой полькой. Но откатал я ее в свое время до блеска. От пальцев отлетала, как говорится. И вот я ее вновь сыграл. От и до. И опять она отлетала так же, как делала это раньше. Как только прозвучал последний аккорд, я подхватился и понесся делиться радостью к родственникам Юнми. Его больше не к кому. Но, к моему удивлению, они почему-то не стали торопиться разделить мой восторг. Не поверили. Сунок вообще потребовал предъявить доказательства. Что ж, привел к оргу, предъявил. Еще раз сыграл польку. Когда закончил, он не так и зависло, как стояла, с отвисшей челюстью и наушниками в руках. А мама обняла меня, уткнулась лицом в шею и принялась плакать. В общем, утро вышло эмоциональным. В гостинице, когда я пришел на работу, сон бы загрузила меня работой. Вручила толстую папку и, освободив место за единственным компьютером в приемной, поставила задачу создать электронную копию ее содержимого. Про мой вчерашний разговор с Хьюбин словом не обмолвилась. Даже ничего не спросила. Так, словно ничего и не было. Хотя языком она, похоже, шлепнуть уже успела. Почему? Ну, потому что охранник на входе Меня с интересом оглядел. На ресепшене тоже внимательными взглядами проводили. Не как обычно. Вообще отель это большая деревня, в которой живет персонал. И как жители деревни персонал сплетничает друг про друга. Все про всех знают. Всем до всего есть дело. Это я понял еще работая в ресторане. Черт, неудачно получилось с этим разговором с Хьюбин. Будут теперь языками трепать все, кому не лень. В этот момент открылась входная дверь. И в приемную вошел ее владелец Джувон. Сонба вскочила с дивана и, поклонившись, поприветствовала начальника. Я выскользнул из-за стола и тоже присоединился к ней. Небрежным кивком Джувон ответил на пожелание хорошего дня и молча принялся разглядывать меня и суджи. Похоже, кунчан Ним не в настроении. Стоим, скрестив перед собой опущенные кисти рук, смотрим в пол, не поднимая глаз. Все как положено. Ждем с... Чем занята Юнми? наконец подает голос Джион, обращаясь ко мне. Заполняю базу данных кунчаним, от и я, поднимаю голову. Базу данных, удивляется, тот и требует. Покажи. Я беру со стола папку и протягиваю ее Дживону. Двумя руками и с легким поклоном, как подобает. Тот берет, листает, похоже, слегка удивляется. Где ты ее взяла? спрашивает он. Суджи, сон бедала, отвечаю я, бросив быстрый взгляд на свою начальницу. На ее безрадостное лицо. Похоже, что-то снова не то. Так я расшифровываю для себя ее выражение. Как бы нас опять не штрафанули. Суджи обращается Джувон к секретарше. Да, господин исполнительный директор, кланяется та, не поднимая глаз. Впредь запомни. Работу своим сотрудникам здесь даю я, а не кто-то еще. Веско со значением произносит Дживон. Да, господин исполнительный директор. Начав краснеть, снова кланяется Суджи. «Простите, господин исполнительный директор!» «Это касается и твоей подчиненной!» Буре, взглядом секретарша добавляет подробности Джувон. «Да, господин исполнительный директор!» Уже с красным лицом вновь кланяется Суджи. «Простите, господин исполнительный директор!» «В любом случае, если кто-то, главнее меня, дал вам указание, вы должны сначала поставить меня в известность, прежде чем начать выполнять. Вам ясно?» Да, Кунчаним, синхронно кланяемся мы вдвоем с Сонбе. Простите, господин исполнительный директор, надеюсь, вы это запомните. Иначе мне придется прибегнуть к более суровым мерам, чем к которым прибегла вчера моя сестра. Да, Кунчаним, простите, господин исполнительный директор. Суджи, запиши, приказывает Живон, проследив за тем, как мы колбасимся. Я готова записывать, господин исполнительный директор, говорит та, да, достав блокнот и ручку из специального кармашка. Прикрепленного к ее поясному ремню. Выражение ее лица печально. Похоже, нас сейчас опять оштрафуют. Приказ Бухгалтерию, обозначает название документа Дживон. За успешный и добросовестный труд выплатить премию секретарю П Су-Джи в размере. Дживон, оценивающим взглядом, окидывает испуганно замершую с ручкой в руке девушку в размере 15% оклада. Пак Юн ми премировать в размере. Теперь оценивающим взглядом был смотрен я. В размере пяти процентов оклада, выносит вердикт Джуон. А что так? Сон бы пять процентов к штрафу Хюбин накинули, а мне? Мне за моральный ущерб. У меня он тоже был. Мне тоже деньги нужны, я тоже человек. Почему пять процентов всего? Чего он? Мы с ним вроде в нормальных отношениях. Оформи документ как положено и принеси, я подпишу. Продолжала отдавать распоряжение Суджи джи Джувон. «Да, господин исполнительный директор!» Прижимая обеими руками к груди блокнот, голосом полным восторга отвечает та и низко кланяется. «Это мое первое поощрение за четыре года, господин Дживон. Сияющим видом восхищенно добавляет она, выпрямившись. «Первое поощрение за четыре года?» «Да ну... не в этой конторе я точно работать не буду. Первый раз за четыре года. И то по случаю восстановления Джуона в своих попранных границ. Жмоты!» Ну, вот видишь, тормознув вяло произносит Джувон, глядя на Суджи, и тут же, повернувшись ко мне, энергично дает приказание. Юнми, кофе мне. Да, господин исполнительный директор, кланяюсь я. Дживон кивает и направляется к себе в кабинет. Время действия в том же отеле, минут пять спустя. Место действия. Кабинет Дживона. Юн Ми аккуратно переставляет на стол директора с белого подносика чашку дымящегося кофе. Дживон отрывается от монитора и бросает взгляд на Юнми. Хочешь что-то спросить? интересуется он. «Э -э, нет, господин исполнительный директор. У тебя все эмоции на лице написаны. Как ты собираешься быть актрисой с таким лицом? С ним же невозможно будет играть роли, спрашивай. Юнми озадаченно держит поднос в руках. «Э -э, господин исполнительный директор, а почему сон бы получила премию больше, чем штраф, а я нет? Очень просто, с усмешкой глядя на юну, объясняет Дживон. Суджи красивее, чем ты. Еще вопросы есть? Эмм, ошеломленно мочит в ответ Юнми. Нет. Ну, тогда иди и работай, отдает приказание Дживон. Да, господин директор. Юнми поворачивается и идет к выходу. Дживон, выглядывая из-за монитора, весело скалится, глядя на то, как она плавно по изогнутой траектории, не кратчайшим путем, идет к двери. Похоже, что она ошарашена. Дживон качает головой, глядя ей вслед.